Гарантии вольности В X и XI веках князья еще очень мало дорожили новгородской землей. Их интересы были привязаны к Южной Руси. Когда Святослав, собираясь во второй болгарский поход, стал делить русскую землю между своими сыновьями, к нему пришли новгородцы просить князя. Святослав по летописи сказал им, да пойдет ли кто к вам. Это пренебрежение к отдаленному от Киева городу было одной из причин, почему Новгород не сделался достоянием ни одной ветви Ярославова племени, хотя новгородцы, тяготя с частыми сменами своих наезжих князей, много хлопотали о приобретении постоянного князя. Другую причиною было то, что Новгородская область по смерти Ярослава не образует особого княжения, а служит придатком к великому княжению Киевскому и разделяет превратности судеб этого княжества, считавшегося общим достоянием Ярославичей. Позднее князья стали обращать больше внимания на богатый город, но тотчас после смерти Мономаха как только упала его тяжелая рука, обстоятельства помогли Новгороду добиться важных политических льгот. Княжеские усобицы сопровождались частыми сменами князей на новгородском столе. Пользуясь этими усобицами и сменами, новгородцы внесли в свой политический строй два важных начала, ставшие гарантиями их вольности, и избирательность высшей администрации и ряд то есть договор с князьями частые смены князей в новгороде сопровождались переменами и в личном составе новгородской администрации князь правил в новгороде при содействии назначаемых им или великим князем киевским помощников посадника и тысицкого когда князь покидал город добровольно или поневоле и назначенный им посадник обыкновенно слагал с себя должность, потому что он новый князь приводил или назначал своего посадника. Но в промежуток между двумя княжениями новгородцы, оставаясь без высшего правительства, привыкали выбирать на время исправляющего должность посадника и требовать от нового князя утверждения его в должности. Так самым ходом дел завелся в Новгороде, Обычай выбирать посадника. Этот обычай начинает действовать тотчас после смерти Мономаха, когда, по рассказу летописи, в 1126 году новгородцы дали посадничество одному из своих сограждан.